вместо того, чтобы рваться к ней вместе со всеми. И я решил поступить в институт стран Азии и Африки, выучить какой-нибудь экзотический язык и уехать на работу в тропике. Подготовка стоила дорого, и мать наотрез отказалась оплачивать репетиторов. Я понимал, что дело было не в ее жадности, а в скудости семейного бюджета, и не роптал. Попытка вспомнить об отце окончилась обычным скандалом.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 поэтому оспорить материнскую экспертизу было невозможно в принципе я и не спорил понимая что это будет лишним доказательством ее правоты какой ты агрессивный становишься под наркотиками ужас просто кроме того мать обладала изрядной гипнотической силой стоило ей например сказать да у тебя же слова прыгают как у меня действительно начинали прыгать слова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 На асфальте перед дверью была еще одна зеленая стрелка. Такие же были и на лестнице. Последняя стрелка была на пятом этаже. Она показывала на бронированную дверь черного хода большой квартиры. Дверь была приоткрыта. Затаив дыхание, я заглянул в щелку и сразу же испуганно отшатнулся. В полутьме за дверью стоял человек. В руке у него был какой-то предмет, похожий на паяльную лампу.